Елена Булганова. Подменыш. Красавец и уродина. Глава первая. Сплошные неприятности. Очень трудно жить на свете, когда тебе вот-вот стукнет шестнадцать лет, а в твоей жизни до сих пор нет ни одного настоящего друга. Еще труднее, когда собственные родители относятся к тебе хуже, чем к любой другой девочке на свете. И совсем невыносимо, если даже случайный взгляд в зеркало, или в витрину магазина, или в темное оконное стекло неизбежно вызывает приступ отчаяния. Конечно, в зеркало можно и не смотреться, расчесывать волосы и умываться на ощупь, а не порядок в одежде, смотреть с несмотреть, все равно первый обнаружит и поставит на вид мама. Ну вот куда д е в а т ь с я от сочувственных взглядов взрослых и издевательских подколок ровесников? Как жить, если даже твоя собственная кошка всякий раз жалобно вздыхает, когда вдруг глянето желтыми глазищами тебе в лицо? В прежней школе к внешности Веты громовой за девять лет уже привыкли, не шарахались и почти не дразнили. Непоследнюю роль играла и то обстоятельство, что Вета прекрасно училась, никогда не отказывалась дать списать домашку или р и с к у я собственной оценкой помочь на контрольной. Ну разве что забредет на школьный двор кто-нибудь чужой или новичок, объявится в школьных коридорах. Такой при встрече обязательно усмехнется ей в лицо и спросит у своих спутников полушепотом, но так, что услышат все вокруг, что за уродина такая. Просто смотреть жутко. Хоть бы ей родители денег на пластику собрали, что ли. Но к таким репликам Вета давно уже привыкла. Ну поплачет пять минут в школьном туалете, умоется холодной водой и все дела. И жила бы она спокойно до окончания одиннадцатого класса, если бы родителям вдруг не пришло в голову перевести ее в другую школу, не в обычную, как прежняя, а физико-математическую, и к тому же лучшую в городе. Потому что физика и математика давали с в е т е легче всего, и родители не сомневались, что после школы она поступит в университет на физмат, успешно окончит его. и будет заниматься физикой или математикой до конца своей жизни. Но подстраховаться все-таки не мешало, и отец лично договорился насчет перевода, а мама к концу летних каникул поставила ошарашенную дочь перед фактом. То, что в е т а на самом деле куда больше физики любила историю и литературу, родителями в расчет не принималось, и первого сентября девочке пришлось вставать на полчаса раньше. Поскольку ее новая школа находилась гораздо дальше прежней, за городским парком, старой части города. Она, конечно, проспала бы, но ровно в семь утра мать заглянула в комнату, включила настольную лампу и позвала приглушенным голосом: "Вставай, дочка, завтрак уже готов. Ты же не планируешь опоздать в самый первый день учебы". Вета вскочила с кровати и обеими руками на ощупь пригладила жесткие непокорные волосы. которые по утрам так и норовили з а л е п и т ь ей глаза. Недовольно задергала хвостом кошка Муська до того момента, спокойно спавшая на животе у хозяйки, и вдруг разом о ч у т и в ш и с я на жестком полу. Девочка затряслась от утреннего о з н о б а и тут же вспомнила, что одежду для школы она так и не удосужилась приготовить с вечера. В гимназии, в которой ей предстояло учиться, была обязательная форма: пиджак цвета морской волны, плесированная юбка до колена. и белая строгая блузка. Но все это великолепие пока только ушивалось в отелье, потому Вета н а с к о р а т ы с к а л а в шкафу старые джинсы и не слишком свежий, зато любимый мятного цвета свитер с высоким горлом. Натянула на себя и п о п л е л а с ь на кухню. Майт нависала над плитой, во все глаза следила, чтобы не сбежал кофе, но улучил такой момент, окинула дочь оценивающим взглядом и воскликнула. Вета, что за вид? Ты в поход собираешься или все-таки в школу? Но форма же еще не готова! Попробовала возражать девочка. Так на день прошлогоднюю. Она грязная! Поспешила сказать Вета и тяжело задышала. Неужели мать не понимает, что в форме чужой школы она привлечет к себе еще больше недоброго внимания? Как можно быть такой, дочка? в з д о х н у л а мама с туркой в руке, опустилась тяжело на табурет. Тебе почти шестнадцать. Учишься, это хорошо, по этому пункту у нас с отцом претензий нет. Ну вот когда начнешь следить за своим внешним видом. Зачем? Так и подмывала задать вопрос, как будто при такой уродливой внешности, как у нее, одежда хоть что-то меняет. Но г о в о р и т ь это матери не стоило. Разве она виновата, что родила такую некрасивую дочь? Ведь сама мама в молодости была просто красавицей, да и сейчас очень даже ничего. И не забудь перед уходом застелить постель. Мам, ну я же и так опаздываю, воскликнула Вета. Если на школьный двор она заявится в разгар линейки, повышенное внимание ей гарантировано. Ничего не знаю, значит опоздаешь. Окаменела лицом мать. И Вета ощутила себя окончательно преданной. Неужели мама не понимает, как ей сейчас плохо и страшно? Впереди ее наверняка ждет ужасный день, а мать не может хоть разок смягчить свои дурацкие правила. И вообще. Неужели недостаточно, что Вета отлично учится и идет на золотую медаль? Она потому может и не убирается в комнате и носит затрапезную одежду, чтобы не походить на классическую зубрилу. Но родители не в состоянии простить ей ни малейшего отклонения от только им одним известной нормы. От этих мыслей слезы навернулись на глаза. Вета метнулась в свою комнату, за секунду з а с т е л и л а постель, прикрыла скомканной простыней ночнушку сверху покрывалом. Схватила школьный рюкзак и бросилась в прихожую. Она уже стояла на пороге, а с т е р в е н е л а пихала ноги в ботинки, когда в прихожую вышла мама и сказала слабым голосом: "Удачи, дочка". г р о м о в а через плечо г л я н у л а на мать и увидел а у нее в глазах столько жалости и грусти, что с трудом удержалась, чтобы не содануть со всей силы дверью окосяк. Только жалости ей сегодня и не доставала. Но все эти домашние обиды, как выяснилось очень скоро, были еще цветочками. Тот прием, который оказали ей в новой школе, в е т и г р о м о в о и вряд ли когда-нибудь удастся забыть. На линейку она опоздала. Ну ладно, специально шла нога за ногу, чтобы избежать хотя бы этого испытания. Первая же встреченная в школьном коридоре нарядная первоклашка шарахнулась от нее так, словно у в е т и руки были по локоть в крови. Сверившись с расписанием на первом этаже. Девочка легко нашла свой новый класс, но заходить в него предусмотрительно не стала, решила ждать учителя. Через минуту после звонка появился долговязый мужчина в пиджаке с меловыми разводами. На лице его была написана вся гамма чувств по поводу предстоящей каторги. Это был физик и по совместительству классный руководитель ее нового д е в я т г о А класса. Он равнодушно кинул девочку взглядом, махнул рукой, приглашая в класс, и задержал у своего стола со словами. Итак, ученики, обратите внимание, у нас новенькая. А как ее зовут? Она сама вам сейчас громко объявит. Ага, какой там объявит, когда голос напрочь пропал. Вета не видела толком ничего, кроме обращенных на нее чужих лиц, в основном насмешливых и недобрых. Физик выразительно кашлянул. Вета со страха выпалила девочка то имя, которым всегда называли ее родители, и тут же поправилась. И Вета Громова. Как как? Не дослышал учитель, а ведь наверняка з н а л ее данные. Казета! Тут же заорал какой-то э р у д и т за д н е й парты. Джульетта! а п е р е т т а Оживился класс. Вета старательно делала вид, что выкрики не имеют к ней никакого отношения, и привычно злилась на родителей. Но зачем нужно было называть ее именем, которое отец и мать сами произносят в полном варианте, лишь когда собираются ее хорошенько отругать? Разве мало на свете нормальных человеческих имен? – сказал учитель, посмотрел на нее в упор и тут же сдернул с носа очки и принялся протирать их тряпкой для доски, пока стекла не сделались абсолютно белыми и непрозрачными. Красивое имя. Садитесь-ка. Для начала вон туда. И длинным пальцем с желтым ногтем указал ей направление – вторая парта в среднем ряду. Там в о л ь г о т н о устроилась симпатичная девица с круглым сонным лицом. Она разложила локти на всю парту и, кажется, уже собиралась уронить голову на руки и немного вздремнуть. Но услышав слова учителя, в с т р е п е н у л а с ь и завопила: «Виктор Иванович, вы что? Я не буду с ней сидеть с этой ур, с этой иветой вашей. Это место вообще занято. Здесь Лора Никеева сидит. Забыли, что нельзя уже опоздать немного в первый день?» Да успокойся, Иванова, хватит качать права. Поморщился от крика и замахал на нее руками классный руководитель. Ты просто боишься, что новенькая не будет себе подсказывать на уроках, как твоя недисциплинированная соседка. А зря боишься, между прочим. Ивета Громова прекрасно учится и по всем показателям идет на медаль. Не помешала бы тебе такая соседка, а Маргарита? Еще бы, парировала Иванова. Будь я на ее месте, то уже давно бы школу с двумя медалями закончила. Да срочно! И сидела дома, чтобы зря людей не пугать. Ну как тебе не стыдно, Иванова? вздохнул учитель. В этот момент мальчишеский голос с дальней парты прокричал: "Виктор Иванович, а посадите её к Шварцу? Гляньте, они ж с ним похожи, как родные брат и сестра, может родственники?". И правда, оживился физик. А садись к т ы г р о м о в а пока к нашему Борису, хотя бы списывать друг у дружки не станете. И потыкал рукой в направлении третьей парты в крайнем ряду у стены. Там сидел в одиночестве черноволосый растрепанный парень и старательно писал что-то в тетрадке. На происходящее в классе он не обращал ни малейшего внимания. Навету, когда она подошла к парте, посмотрел сквозь толстенные стекла очков удивленно, будто недоумевая, откуда она вообще тут взялась. Потом неохотно снял с соседнего стола свой рюкзак и снова у т к н у л с я носом в тетрадь. Вета, не поднимая глаз, п л ю х н у л а с ь на стол и окаменела. Только бы больше ничем не привлечь к себе внимания. Вместо первого урока был классный час, быстро превратившийся в горячее обсуждение подготовки к ЕГЭ, грядущих олимпиад и прочих учебных дел. Минут десять спустя девочка осмелилась оглядеться по сторонам. Посмотрела направо, вот у ж а с т о Через проход от ее места в стену была вмонтирована раковина, над которой висело треснувшее посередине квадратное зеркало. Небольшое, но вети хватило, чтобы разглядеть свое лицо: почти сросшиеся над переносицей брови, такие густые, что их бесполезно выщипывать, тонкий острый нос и до сих пор пылающие щеки. Глаза, правда, большие и яркие, с красиво приподнятыми внешними уголками, но их почти не разглядеть за очками в широкой квадратной оправе. щ е т н а я попытка маскировки. Волосы, как всегда, торчат во все стороны света тугими черными спиралями. Громов вздрогнула от отвращения, скосила глаза налево, горько усмехнулась. А ведь и правда, соседом по парте они вылитые родственники. И волосы у мальчишки, как у нее, вьются мелким бесом, и очки на поллица. Но даже с очками он почти упирается носом в парту. На щеках вместо веснушек росы пиродимых пятнышек. Одна родинка даже примостилась на кончике длинного носа. Про ее нового соседа можно было с уверенностью сказать три вещи: первое, он зубрилый круглый отличник; в т о р а я затравлен классом так, что боится собственной тени; третье, такой же урод, как она, хотя для мужчины, конечно, это не так ужасно. Вета горько вздохнула и до конца классного часа больше по сторонам не глядела. Надеялась, что после звонка их распустят по домам, как это всегда бывало 1 сентября. Но в новороченной гимназии ученикам сразу давалось понять, что расслабляться не следует, и дальше занятия шли по расписанию этого дня. Среда. Следующим уроком была физика, и всю перемену она просидела за партой, спрятавшись за открытым учебником. К счастью, ее новые одноклассники успели за лето соскучиться друг по другу, поэтому болтали, разбившись на группы. И пока не обращали на новенькую никакого внимания. А дисциплина-то в крутой школе оказалась совсем не на высоте. Может, во всем виноват был физик, который как начал писать что-то на доске, так и ушел с головой в это дело, позволяя классу заниматься чем з а б л а г о р о рассудится. Все занимались, громко переговаривались, перебрасывали через парты вещи и записочки, поскольку мобильные пришлось сдать при входе в класс. Середи н е урока один парень с задней парты попросился выйти и, не дожидаясь ответа учителя, с надменным видом прошагал к двери, подбрасывая на ладони зажигалку. Сразу за ним сорвалась с места Иванова, несостоявшаяся Ветина соседка. Она даже позволения спросить забыла. Виктор Иванович только вздохнул, уныло провожая взглядом ее спину. Ни парень, ни Маргарита в классе больше не появились. К концу второго урока, наверное от волнения, Вите ужасно захотелось есть. Столовую девочка уже видела, когда искала нужный коридор, поэтому со звонком выскочила из класса, сбежала вниз по лестнице и оказалась в очереди почти первой. Только какой-то высокий парень, с копной зачесанных назад каштановых волос, уже стоял перед прилавком и ждал буфетчицу. Вернее, выбивал пальцами дробь по прилавку, чтобы привлечь ее внимание. Ветов стал за ним и принялась рассматривать витрину. Да, кормили в гимназии явно лучше, чем в прежней школе. А п о к у ж е девочка любила и о фигуре совсем не беспокоилась. Даже наоборот, не п р о ч ь была немного потолстеть. Ужасно, когда увидав тебя сзади, мальчишки подбегают знакомиться и тут же бросаются на утёк, едва заглянув в лицо. Но сколько еды г р о м о в а в себя не запихивала, оставалась прежней, худой и даже костлявой. Любая одежда висела на ней мешком. парень, стоявший впереди, на секунду обернулся, заметил Вету и лицо у него сделалось такое кислое, будто вместо девочки он обнаружил позади себя целый ящик лимонов. А Вете хватило этой секунды, чтобы вспомнить, что она уже видела его в классе только мельком, пока учитель искал ей место. Точно, он сидел на последней партии в правом ряду и смотрел в окно. На перемене вокруг него клубилось больше всего народа. И это он испарился с е р е д и н ы второго урока в компании противной Ивановой. Из-за плохого зрения в классе Вета не слишком-то его рассмотрела, да и не старалась. Зато теперь у нее просто дыхание перехватило. Как же он красив! Лицо у незнакомого парня слегка удлиненное, смуглое, а может просто загорелое. Скулы острые, глаза ярко-синие с п о в о л о к о й Ушитые графитовые брови убегают к вискам, лоб высокий, выпуклый, чистый. Вета напрочь забыла об еде. В этот миг в столовую с воплями вырвалось сразу с десяток парней, вероятно, из выпускного класса. Один высоченного роста, наверняка баскетболист, подскочил и стал у самой кассы. Красавец, за которым стояла, оторопевший Вета, молча отступил на шаг назад. Она тоже. Следом за первым наглецом тут же пристроился второй, потом третий, четвертый и так далее. Постепенно отступая, Громова уперлась спиной в стену столовой. Новый одноклассник Веты наткнулся на нее и оттого не сумел отступить достаточно быстро, когда его снова потеснили. Одиннадцатиклассник слегка споткнулся о его ногу и тут же заорал: "Ты еще тут, красавчик? Освободи помещение, кислорода на всех не хватает. Дома поешь." Парень задышал тяжело, но опустил голову и покорно вышел из очереди. Тут уж Вета не смогла сдержать своего возмущения. Что вы наглеете? п р и в с т а в а я на ц ы п о ч к и тонким голоском закричала она. Так нечестно, мы первые стояли в очереди. Минуту стены столовой сотрясались от хохота. Один изверзил, хлопал себя по коленкам и кричал: Артурчик, ты чего это? Нанял себе для охраны п о м е с ь собаки с очковой змеей? Или это обезьяна укушенная оборотнем? Гарин, скажи честно, ты сам-то ее не боишься? Парень, которого, как выяснилось, звали Артуром. От этих криков побагровел, потом побледнел, т я н у л голову в плечи и шмыгнул прочь из столовой. Авета из принципа постояла еще немного в очереди среди гогочущей толпы. Потом раздался спасительный звонок, и она затропилась о в класс. Но только начала подниматься на нужный этаж, как кто-то схватил ее за руку и дернул назад с такой силой, что девочка вскрикнула от боли. Едва не упала, но устояла на ногах. и увидел совсем рядом белое от бешенства лицо Артура Гарина. Никогда, заорал он, никогда в жизни не с м е й за меня заступаться и вообще лучше не попадайся мне на глаза, уродина! И бросился вверх по лестнице. Огромова о с т а л с ь стоять на ступеньках и бороться со слезами. Она и сама понимала, что только что совершила ужасную, непростительную глупость, что ей стоило просто испариться из столовой или хотя бы отвернуться к стене и промолчать. А теперь Артур никогда не простит, что она видела его слабость, да еще посмела вступиться. Жизнь в новой школе начиналась просто ужасно. Прежде Вета никогда не прогуливал уроки и очень старалась на них не опаздывать. Но все-таки ей пришлось укрыться под лестницей и переждать, пока глаза перестанут набухать слезами, а щеки пылать. Только после этого она неуверенной походкой опять начала подъем по уже опустевшим лестничным пролетам. Но услышала, как кто-то с грохотом спешит ей навстречу, и в ужасе закрутила головой, где бы спрятаться? Это вполне мог оказаться директор или з а в о д школы. Ей только и не хватало для полного счастья в первый же учебный день попасть кому-то из них на заметку. Укрыться или сбежать вниз она не успела, но выдохнула облегченно, узнав своего соседа по парте Борю Шварца. Он спускался, навалившись грудью на перила, громко топал и на каждом шагу б л и з о р у к оглядывался, вытягивал до предела шею, будто искал кого-то. Видно, со зрением у п а р н я была совсем беда. Вета! Бурно обрадовался Борис, едва не наступив на нее. А я отпросился с урока, чтобы отыскать тебя. Зачем? удивилась девочка. Значит, он все же заметил новую соседку, даже имя запомнил. Вот неожиданность! Ну, Гарин прибежал в класс таким зверским видом, а ты вообще не появилась. Вот я и начал волноваться. Этот мерзкий тип вечно цепляется к новичкам и вообще ко всем. Тебе он ничего не сделал? Нет, сквозь зубы буркнула Вета. Надо же, ей уже неприятно слушать дурные отзывы про Артура. Плохой симптом, ох, плохой. Тогда пойдем скорее в класс, подергал ее за р у к а в Шварц. Начинается новая тема, я не хотел бы ее пропустить. И пожалуйста, не связывайся с Артуром, у него отвратительный характер. Даже не смотри в его сторону, как на бешеного пса, поняла? Вети ничего другого не оставалось, как кивнуть и отправиться на урок вслед за Борисом. В глубине души она понимала, что никогда уже не сможет не смотреть на Артура Гарина.